Неожиданно раздаётся грохот и вспыхивают молнии. Их отбрасывает друг от друга, словно сильным электрическим разрядом. Рауль и Саманта в разных концах помещения. Удивлённо смотрят друг на друга. «Что это такое?» — тревожно спрашивает она. «Электрический разряд. Вольт пятьсот, я думаю. Прошёл через пол, который послужил проводником. И спрятаться-то невозможно». Рауль трясёт. «Ох, как больно!» — говорит она, потирая бока. Рауль, обернувшись к стеклу.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 Они принимаются искать глазами источник звука. После четвёртого звонка Рауль хлопает себя по одежде, роется в карманах. «Это мой телефон!» Он достаёт маленький мобильный телефон. Рауль подносит телефон к уху, и лицо его выражает досаду. «Кто это?» — спрашивает Саманта. «Будильник». Он нажимает на кнопку, отключая звук. «Я использую мобильный и как будильник». «Будильник? Так что же это?» «Утру же!» «Действительно!» Мы и не задавались вопросом, сколько времени прошло с тех пор, как нас украли. А по твоему мобильнику-будильнику это узнать нельзя?» Он ошарашенно смотрит на неё. «Да, да, конечно. Телефон показывает, что последний раз я пользовался им 17 декабря, а сегодня 24 -е. Значит, уже неделя прошла?» Она подходит к нему. «24-я, говоришь? Рождество?» Он набирает номер, ждёт. Ответа нет. Он набирает другой номер.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 то мы съедим друг друга. Фу! Ты что же думаешь, тобой можно соблазниться? Напротив, вас я нахожу весьма аппетитный. Он облизывается. Она хочет дать ему пощечину. Он еле успевает схватить её за запястье. Она пытается осуществить своё намерение другой рукой. «Вечная проблема с интегристами», — говорит он, держа её за оба запястья. «С вами невозможно разговаривать. Вы тут же переходите к насилию». «Пусти меня ты!» Вдруг сверху сыплется дождь из чипсов.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 «Не дашь ли ещё сандвича с маслом, ветчиной и корнишонами? И пивка, и сигаретки?» Саманта не смеётся. «Политика кнута и пряника», — продолжает он. «Электрический разряд как наказание, еда как награда». «С нами делают то же, что мы делаем с животными». «Так вы думаете, они станут жечь во ноги раскалённым железом, а мне заливать в глаза едкий шампунь?» «Как я раскаиваюсь в том, что приносила страдания другим». «Да, правда, всё-таки отвратительно то, что она делала».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 «Можно добавить ещё грубость, суеверность, жадность, капризность, склонность как к эксгибиционизму, к постоянным истерьк...» Она бросается к нему и хочет влепить пощёчину, но он пригибается и с трудом увертывается. Становится в стойку, словно боксёр, готовый к схватке. «Истеричка. На этот раз вы меня не застанете врасплох. В юности я занимался тайским боксом. Один раз я тебя достала и ещё достану». Они смотрят друг на друга с вызовом. Она бьёт его ногой, он сгибается от боли. «Уй, да она сумасшедшая!» «Мне больно!» «Алле, ап!» «Лежать, зверюга!» «Будь умницей, понял?» «Умница!» «Ап!» Обходит вокруг него, как укротительница вокруг хищника. «Ап!» «Тихо!» «Спокойно!» «Будь умницей!» «Хорошо!» Он пожимает плечами. «Нам трудно понять друг друга. Но всё же нам надо как-то устроиться. Нам надо просто поделить пространство». Она ногой чертит линию по центру помещения. «Отсюда до сюда моё. С другой стороны твоё». Она выкладывает чипсы по разделительной полосе. «Я читал в одном социологическом исследовании, что мы по сути своей животной одиночки, строго придерживающиеся своей территории. Вот и подтверждение. Кстати, когда я был женат, всё сводилось к тому же. Мы поделили на двоих кровать и одеяло, и диван».